Глава. Тридцатая. Вопрос части. Делимые на три удела, земли герцогства издавно находятся во владении дома Редклифф, защитников предела и всего королевства. Герб – черная башня на алом фоне. Девиз – «Мы стоим» географика о знатных родах правителей земель их становилось все больше костры горели в ночи как сотни голодных глаз герцог смотрел на них без страха но с ощутимой тревогой. это началось вскоре после того как его жена отправилась в столицу вместе с орками джон рэтклифф знал что ургаш выслал три десятка своих подручных чтобы где склонили на его сторону окрестные племена но не думал что откликнувшихся «Будет так много». «Ты хотел меня видеть, отец?» Твердым шагом Малькольн шел к нему по крепостной стене. Жаровни отбрасывали на его латы всполохи оранжевого света. Восточный ветер приносил с собой запах дыма, шевеля выцвевшие штандарты с изображением черной башни. «Сегодня вечером прибыла из столицы». Герцог протянул сыну скрученную бумажку голубиной почте. Ознакомившись с коротким посланием, Малькольн поднял глаза на отца. «Мертв? Как мертв? А как люди умирают?» — хмуро ответил герцог. «И после этого они направляются сюда? Не понимаю, на что они рассчитывают?» <свист> <свист> «Что ты видишь?» Герцог окинул рукой ночную панораму, открывающуюся с восточной стены крепости. «Костры!» — ответил Малькольм. «Орки. Как ты думаешь, сколько их там?» «Несколько тысяч, наверное», — предположил юноша. «Я насчитал шесть». «Они не, не посмеют напасть на нас». «Неужели?» Джон Рэдклифф оперся обеими руками на кромку стены, вдыхая ночной воздух. «Предел рассчитан на оборону западного рубежа. Тебе это прекрасно известно. Там река. С востока он гораздо слабее». «Сейчас большая часть наших людей находится в западном походе. Остальные рассредоточены по стене. Орки под нашими стенами не знают этого, но это известно ургышу А он едет сюда». «Им все равно не взять замок. Пускай их больше, но мы продержимся до прибытия подкрепления». «Может быть, Ургаш и орк, но он не дурак. Не такой, каким кажется». Если они захотят пробиться на западный берег, то не будут стучать в парадную дверь. Нет. Ургаш выберет в стене слабое место и ударит туда. Мы не сможем его остановить. Только людей погубим. Что же нам, просто взять и пропустить их? Мой долг, охранителя предела, защищать государство от любой угрозы с запада. Так почему бы нам не открыть ворота и не избавить королевства от всей этой мерзости, коль уж она сама рвется наружу. — Но король велел нам... — Он пока что еще не король, — возразил герцог. — Ты отважен и силен, сын, но... Тебе следует понять, что такое быть настоящим лордом. Понять, что хорошо для твоих людей. Иногда нужно поступать не так, как велит тебе твоя честь, а так, как того требует разум. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, отец». «Вот тебе вопрос. Какая судьба ждет герцогство, если адамант наложит лапы на запредели? Чем станут заниматься носители колец? Хм, рыбу ловить, капусту выращивать. Много поколений они сражаются и гибнут за короля. Эти люди разучились держать в руках плуг». Я уверен, что кольценосты найдут свой путь. Сейчас восточные земли обеспечивают нас всем необходимым. Золотом, пищей, сталью. Как ты думаешь, сохранят ли они благосклонность, если предел утратит свою роль? Если им больше не от кого будет защищаться? Я не могу поверить, что это говоришь ты, отец. Это не подчинение престолу. Измена. Слова. Герцог брезгливо сплюнул за стену. «Если все это отребье желает покинуть королевство, почему мы должны мешать ему? Это будет услуга всем его жителям». «Но они убили короля!» «Это еще неизвестно. Принц наверняка недолюбливает Тоша за то, что тот украл у него часть Северной Победы. Именно орки открыли тогда ворота Нордгарда, позволяя войску Дрогнера устроить в замке Ризню». Да западную крепость мальчишка, скорее всего, не хочет отдавать оркам. Все это плохо пахнет. Уж поверь моему чутью. Но не можем же мы просто открыть ворота. У стен полно ушей и глаз даже здесь. Если об этом станет известно, на нас пойдет гнев короны. А вот теперь ты заговорил как лорд. Усмехнулся герцог, разгладив окладистую бороду. Стену перед разливом все еще чинят? Фундамент основательно подмыло, часть кладки обвалилась в реку, работа там еще поменьше и мере на месяц. Обычно герцог очень не любил, когда в подотчетной ему оборонительной линии образовывалась брешь, но на этот раз он испытывал совсем другие эмоции. «Отлично», — сказал он, — «просто отлично». «Я вижу их», — крикнула Зора предосветной доосветной полутьме огни предела чередовались с красноватыми точками костров, окружающих далекую крепость. «Глупо было соваться сюда», — посетовала Анастасия. «Когда мы доберемся до замка, я поеду вперед и попробую договориться». Она знала, что герцогу наверняка доложили о случившемся. Джон Рэдклифф был старым другом отца, но они были в Свинцовом замке всего один раз — одиннадцать или двенадцать лет назад. Тогда ее мать была еще жива. Феррой и Редклифа имели давнюю совместную историю. Сможет ли она воспользоваться этим, чтобы убедить герцога пропустить их? Едва ли им удастся прорваться с боями, имея в распоряжении чуть больше дюжины человек. То, что они увидели вечером, когда добрались до каменистой равнины, лежащей у подножия крепостных стен, заставило Анастасию пересмотреть планы. Орки были всюду. Раскинув грубые шатры из шкуры и сыромятной кожи, они жгли сотни костров, таская хворост из редких южных зарослей. Она никогда не видела такого раньше. Десятки разных племен собрались в одном месте, не пытаясь при этом разорвать друг друга на части. Устроившись под самым носом хранителя предела, орки чего-то ждали. «Чтоб меня в орки взяли!» присвистнул Ургаш, покидая карету герцогини. «Напомни мне похвалить ярко его бегунов!» Анастасия никак не могла поверить, что король даровал этому монстру титул графа тем самым поставив форка на одну ступень с ее отцом. Впрочем, еще недавно она думала, что ее отец мертв. Если, конечно, коварный королевский секретарь не обманул ее, преследуя какие-то свои цели. Нет, она не хотела об этом даже думать. Но он должен быть жив. Она чувствовала это. Она верила. Иначе каким чудовищем надо быть, чтобы так подло использовать любовь дочери к своему родителю? Впереди показалась группа разномастных орков, преградивших дорогу. «Я — Урва!» — представился один из них, держащий короткое кривое копье. «Ты — Ургаш?» «Я — Ургаш!» — подтвердил великан, ударив себя в грудь кулаком. «Имя мне — ее край!» — объявил другой, высокий и худой. «Мы — племя Большого Пальца. Слово окрушителя доходило до нас. Сильный вождь. «Сильное племя!» «Сильный вождь! Сильное племя!» Втурили за его спиной соплеменники. «Что за люди с тобой, вождь вождей?» Спросил другой, кренностый пузан с длинными, толстыми и волосатыми руками. «Я Арку, главарь большеруких. Они твоя добыча?» «Ургыш служит людям!» Раздался грубый низкий бас. Орки раступились, и вперед вышел громила, покрытый шрамами и грубыми татуировками. Чем-то он напоминал Ургыша, но был куда моложе. Завершал образ боевой топор, торчащий из уродливой лысой головы. Судя по слою ржавчины и сгнившей рукоятки, он был там уже довольно давно. — Я говорю, Ургыш! — Слабый орк! — продолжил здоровяк, тыча пальцем в сторону кареты. — Сильный орк не служит людям! — «Сильный орк убивает людей. Я пришел убивать тебя, слабый орк!» Ургаш невозмутимо приблизился к сопернику. «Может, ты и убьешь меня?» Вождь поднял палец, указывая в сторону Черных Гор. ну как ты убьешь это?» Когда Громила повернулся, Ургаш молниеносным движением ударил его в челюсть. обмякшая туша орка тяжело опустилась на землю. «Кто-то еще пришел сюда убивать меня?» поинтересовался Ургаш, разводя руками. «Это люди слушат мне, а не наоборот. Всем понятно?» Все существо Анастасии захотело восстать против последнего заявления великана, но она сумела сдержаться. Сейчас было не самое лучшее время для гордых выходок. орки дружно заверили, что они-то и не помышляли о подобной глупости, а хотели предложить могучему крушителю лишь свою помощь. Нет, они не просто боялись его. Здесь было что-то еще. Словно они знали, что должны пойти за ним. Чувствовали это особым, недоступным для человека звериным чутьем. Они двинулись к замку. Первый раз Анастасия видела домашнюю жизнь тех, на кого охотилась последние годы. Это была не армия даже не банда. За камнями опасливо сжались чумазые дети. Полуобнаженные женщины что-то готовили или мастерили, Облаченные в кожу, меха и убогие доспехи, мужчины провожали чужаков хмурыми взглядами, ревностно охраняя свою территорию. Только теперь Анастасия осознала весь размах того, что сотворил Ургаш и его спутники. Впервые орки объединились вокруг общей цели. Она поняла, что мир уже никогда не будет прежним. — Что за... — выдохнул Ургаш и свернул в сторону, привлеченный внезапным шумом. Из-за убогого шалаша, сооруженного у крутой насыпи, вылетел огромный бурый зверь. Лошади взволнованно заржали, но всадники удержали их. Сначала казалось, что варг набросится на ургыша но, отхватив тяжелую оплеуху, хищник отскочил в сторону. Послышался звук сухой палки, стучащей по камням. Вслед за варгом появился старый ушастый ург, смотрящий перед собой неподвижным взглядом. «Живой!» — воскликнул ургош, — И Анастасии послышались в этом слове нотки радости. стая развалена!» «Кое-кто остался на прежнем месте», — ответил старик, принюхавшись. «Но большинство пришло со мной. У нас будет новый лагерь». «Добрая стоянка», — подтвердил вождь. «Там вождь в полоске подыхает. Ты бы помазал его каким-нибудь дерьмом, что ли?» Спешившись, Зор открыла дверцу. Запустив руку в ветхую сумму, старик исчез в карете. «Вседла эти мохнатых!» — объявил Ургаш стальным «Мы отправляемся на запад!» Словно в ответ на его слова со стороны крепости раздался ляск поднимающейся герсы. Крепостной мост перекрыл ров, и в просвете ворот появились закованные в сталь всадники предела. «Здесь будьте!» — велел ложь представителям племен. «Мы пойдем переговорим!» Карета герцогини неспешно двинулась по разбитой подъездной дороге. Ее сопровождали Ургаш и отряд Анастасии, опасавшийся оставаться среди тех, кого они еще недавно считали своими заклятыми врагами. Зора правила лошадьми, опасливо поглядывая на зубчатые стены крепости Наблюдателя, где маячили темные силуэты арбалетчиков. «Не думал, что встречу вас здесь, Леди Феру». Малькольм, это ты?» — удивилась Анастасия, пытаясь лучше разглядеть юношу. «Последний раз они виделись много лет назад», когда он был скромным, замкнутым и стеснительным мальчиком. Теперь от того невзрачного паренька не осталось и следа. Перед ней был настоящий воин, страж предела. «Я здесь по поручению короля». Анастасия передала ему сопроводительное письмо, полученное от секретаря. «Король убит», — сказал он, принимая бумагу. «Мне это известно», — ответила она. «Но тем ценнее его посмертная воля» ты знаешь что в его смерти обвиняют одного из твоих спутников орка по имени ош молча наблюдавший за этой сценой ургаш чуть заметно напрягся да я знаю и об этом подтвердила анастасия но он говорит что не виновен и у меня есть основания верить ему тогда поделись со мной этими причинами потому что я тоже очень хочу поверить я замешкалась анастасия я не могу не сейчас прости — Хватит играть слова, — вмешался Ургаш. — У вас мало людей. Ты знаешь это. Я знаю это. Откройте ворота. Дайте нам пойти И никто не умрет. — Я слышал, что наш покойный король назвал тебя графом, Ургаш-крушитель. Мальколем осуждающе взглянул на орка. — Быть может, ты хотя бы сделаешь вид, что соответствуешь этому высокому титулу? — — Что ты такое говорил? — припомнил Ургаш. — А потом люди с птицей на стальных рубахах пытались нас прикончить. — Вас обвиняют в убийстве короля, — напомнил юноша. — Это не шутки. — Да не трогали мы вашего короля. — Орг начал терять самообладание. — Но это очень. — Пускай уж сам скажет мне об этом, — упорствовал Малькольн. Глядя в глаза, скажет. — Он... Начала было зора, но в этот момент дверца кареты отворилась. Держась за стенки, наружу с трудом вылез Ож. Но Орка было жалко смотреть. Воспаленные разноцветные глаза болезненно слезились. Лишенные крови губы побледнели и растрескались. Лицо осунулось, будто утратив часть самой жизни. — Не я. — выдавил из себя ош облизав губы. — Другой человек. Мужчина. «Маска смеется. Он убил короля. Бежал. и не смог помешать». Каждое слово давалось ему с видным усилием. Наконец, морщинистые руки Ушана увлекли Оша обратно. До них донеслось недовольное ворчание старого урка. «Он прав». Неожиданно для себя согласилась Анастасия. «У них не было на это никакой причины. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? Король дал им всё!» «Я не узнаю тебя», — вдруг улыбнулся Малькольм. «Ты защищаешь орков?» «Слушай, мы тут долго языками молотить можем», — не выдержал Ургаш. «Ты откройшь эти проклятые ворота, или мне позвать твоего отца?» «Я не могу сделать этого». Покачал головой молодой Рэдклифф и продолжил гораздо тише. «Но у меня есть для вас слово, герцога. В тридцати легах севера отсюда стену подмыло весенним паводком. Она все еще не восстановлена, и отец предполагает, что вы попытаетесь пробиться на запад именно в этом месте». «Сразу бы так!» — буркнул Ургаш, отворачиваясь. «Анастасия...» Майкельм не спешил возвращаться в крепость. «Почему бы тебе не остаться здесь, с нами? За пределами лучшее место для Лиди». «Извини, Майкельм», — нахмурилась она, не поднимая на него взгляда. «Но я должна сопроводить их до самых ворот Ужгейта. Приказ короля».